Глава 27. В детстве я любила наблюдать, как бабушка раскатывает тесто для пирога. Я всегда думала, что ревнивый пирог бабушкин, а он, оказывается, старый Хильды, Фрауры Барбер. Когда слышишь такие истории, сердце растет. Это больно, но ты становишься лучше, сильнее. — А ты совсем не помнишь, что это была за песенка, которую она тебе пела? — Нет, ни слова не помню, — вздохнула бабушка Надя. Я решила, что буду считать фраура-барбер своей немецкой прабабушкой. Кроме меня некому помнить историю ревнивого пирога. А потом мои мысли захватила мани Тишкина, угрюмая суеверная женщина, которая боялась чаек. Бабушка была ее полной противоположностью. И я вдруг догадалась, зачем она мне все это рассказывала. «Ты думаешь, я буду такая же?» «Что?» — бабушка нахмурила переносицу. «Ты же это специально рассказала, потому что я такая же сумасшедшая, как она, испорчу себе жизнь и вам заодно». «Шуля, да я просто... Ты сказала про ворону, я и вспомнил. Ты что?» «Ой, да ладно, бабушка, я же не идиотка». Вы все думаете, это так просто, взять и не бояться? Вы даже не пытаетесь понять, только все время меня осуждаете. Что ты, Шуля, никто тебя не осуждает. У меня и в мыслях не было. И маму свою я не осуждаю. Была война, голод. Такие вещи не проходят бесследно. не у каждого хватит душевных сил. Это очень тяжело, но надо стараться жить дальше. А, ну понятно. Значит, я не стараюсь. Ты же так думаешь. Я так вовсе не думаю. А зачем ты тогда начала про голод? Ну, не могу я есть, не могу. Поймите вы, наконец, я ем, а меня рвет. Шуля, то, что тебе довелось пережить, Господи, когда по телевизору показали, а потом мама твоя позвонила, я чуть с ума не сошла. Я даже представить боюсь, каково тебе пришлось, моей девочке. Ну, прости меня, старую дуру. Сама не знаю, зачем я стала рассказывать. Я ей не верила. Она точь-в-точь точь как мама с передачей про анорексию. Вот, мол, какой ты станешь, если не будешь бороться и преодолевать себя. Вот и женщина с выбритой головой на плакате благотворительного фонда, который висит на нашей остановке, кричит большими красными буквами «Борись, Борись!» «Ненавижу этот плакат!» «Почему вы меня всё время упрекаете?» «Мы не упрекаем ни в коем случае, девочка моя, мы же не враги тебе. Мы хотим помочь, но не знаем как. Как будто я нарочно. Ну не могу я выздороветь вот так, раз и все, не получается у меня. Вы привыкли мной гордиться, а теперь гордиться нечем. Вы поэтому меня ненавидите. Зачем я вообще живу, лучше бы я умерла?» Я впилась пальцами в волосы и разрыдалась. Бабушка пересела поближе, положила мне руку на спину. Девочка моя хорошая, ну что ты такое говоришь? Как бы я хотела забрать все это на себя, лишь бы ты была здорова? Страшно, стыдно, тошно. Не верится, что когда-то у меня были и другие чувства. Что мне было весело, приятно, спокойно. Я будто стою в неисправном лифте и смотрюсь в кривое зеркало, которое ни на секунду не дает мне забыть о моем уродстве. Я уговариваю себя отвернуться, зажмуриться, но не могу. Не могу не смотреть. И никто не придет, чтобы вытащить меня отсюда. Хочется встряхнуть реальность, чтобы все встало на место». Крикнуть кому-то, кто придумал эту жесткую игру, «С меня хватит, я хочу выйти!» «Это не мое отражение, не моя жизнь!» «Пускай вернут мне мою!» Иногда кажется, если закричать, разбить что-то, разнести в щепки, то этот кошмар прекратится, треснет, как зеркало. Но кричи, не кричи, ничего не исправишь. У меня больше нет сил. Мы не спали до часа ночи. Меня душил страх. Все тело содрогалось, словно по нему пускали разряды тока. А бабушка терпеливо меня утешала, заговаривала полушепотом, как старая шаманка. «Ну что ты, девочка моя, твоя жизнь не остановилась. Это и есть жизнь. Болезнь, преодоление болезни — все это жизнь. Болезнь уйдет тогда, когда уйдет. Не надо ее поторапливать». А пока она здесь, нужно искать мира в душе, сосредоточиться на себе, а не на том, кто что скажет и подумает. Иногда ей почти удавалось меня успокоить. Потом я снова вспоминала отца и экзамены и заливалась слезами. Возвращение пугало до смерти. Как можно не думать о том, что они скажут? Бабушка начинала сначала. Не волнуйся. Везде, где надо, ты успеешь. Для учебы никогда не поздно. Жизнь не осталась там, откуда ты уехала. Жизнь — вокруг тебя. Посмотри. У тебя есть люди, с которыми тебе интересно, и которым интересно с тобой. Это ведь большое дело — встретить таких людей. Ты себя как в тисках держишь. Отпусти. Не оглядывайся ни на кого. У тебя свой путь. По-чужому пройти не получится. Подумай, что сейчас нужно тебе самой. Кроме тебя этого никто не знает. Ни мама, ни папа, ни я. Только ты сама. Мне хотелось в это поверить. Но я захлебывалась страхом. И никогда ничего сама не решала. Родители ставили передо мной цели, а я их достигала. Мне нравилось, что они мной гордились. А разве я смогу по-другому? И все же, мало-помалу, бабушкины слова наполняли меня силой и, неожиданно, благодарностью. Да. Я огляделась по сторонам и поняла вдруг, что благодарна за эту жизнь. За остров Каштанов, за невероятные рассказы, прочитанные в книжном клубе, за Стасы и за страну аистов. За бабушку Надю, фрау Барбер. Эта моя болезнь привела меня сюда. Это она познакомила меня с ними. Чувство вины и стыда спадало, как высокая температура после жаропонижающего. Наверное, мне было необходимо, чтобы кто-то сказал «отпусти», потому что сама бы я себе этого не позволила.